«Джесс, я смотрю на танцовщицу на сцене. Это она, та девушка, которая преследовала меня два дня назад, та, за которой я гонялась в метро». Она смотрит в ответ. Это мгновение, кажется, тянется целую вечность. Она выглядит такой же испуганной, как и в тот раз, когда поезд отъехал от платформы. А затем, будто выйдя из транса, она снова переводит взгляд на публику, улыбается, забирается на обруч. «Занавес». Она исчезает. Тео поворачивается ко мне. «Что это было?» «Ты тоже заметил?» «Да. Она застыла на месте, смотрела прямо на тебя». «Я встретила её, начинаю я, сразу после нашей первой встречи в кафе. Я всё рассказываю, как она следила за мной, как я бежала за ней в метро. Теперь моё сердце забилось чаще. Я думаю о Бене, о семье, о таинственной танцовщице». Все они кажутся мне частями одной и той же головоломки. Я знаю, что это так. Но как их объединить в одно целое? После окончания шоу зрители допивают остатки шампанского из своих бокалов и, поднимаясь по лестнице, уходят в ночь. Тео толкает меня локтем. «Давай идём. За мной». «Я собираюсь возразить, но мы же не можем просто уйти». Но я останавливаюсь, когда вижу, что вместо того, чтобы просто подняться по лестнице с остальными гостями, которые расплачиваются, Тео распахнул дверь слева от нас. Это та самая дверь, которую мы приметили раньше, во время представления, из-за которой постоянно исчезали те люди в костюмах. «Давай попробуем поговорить с твоей знакомой», — бормочет он. «Он проскальзывает в дверь. Я иду за ним. Под нами темная, обитая бархатом лестница». Мы начинаем спускаться. Снизу слышны звуки, но они приглушённые, как будто доносятся из-под воды. Мне кажется, я слышу музыку, гол голосов, а затем внезапный пронзительный крик, мужской или женский. Мы почти добрались до подножия лестницы. Я не решаюсь. Что-то заставляет меня насторожиться. За нами шорох других шагов. «Стой!» — говорю я. «Ты слышал?» Тео вопросительно смотрит на меня. Мне показалось, я слышала шаги. Ещё несколько секунд мы прислушиваемся в тишине. Ничего. Затем у подножия лестницы внезапно появляется девушка, одна из танцовщиц. Вблизи она так ярко накрашена, что кажется, будто она в маске. Она внимательно смотрит на нас. На миг у меня возникает ощущение что за толстым слоем тонального крема, накладными ресницами и красными губами на меня смотрит испуганная маленькая девочка. «Мы ищем подругу», — быстро говорю я. И рискую, называя имя из записной книжки. «Ирина! Девушку из номера с обручем. Это по поводу моего брата Бена. Ты можешь сказать, что мы ее разыскиваем?» «Вам сюда нельзя», — шепит она. «Она выглядит испуганной. Все в порядке». Говорю я, стараюсь, чтобы мой голос звучал успокаивающе. «Мы здесь не задержимся!» Она торопливо поднимается по лестнице, мимо нас, не оглядываясь. Мы продолжаем идти. В конце коридора дверь. Я упираюсь плечом, но ничего не выходит. Внезапно я осознаю, что мы глубоко под землёй, на глубине двух этажей, не меньше. От этой мысли становится труднее дышать. Я пытаюсь подавить свой страх. «По-моему, заперта!» — говорю я. Теперь звуки стали громче. Через дверь доносится что-то вроде стона, почти звериного. Я снова дёргаю за ручку. Она точно заперта. Может, попробуешь? Но Тео не отвечает. Я чувствую, что за нами кто-то наблюдает. А вот и он, швейцар, который встретил нас у входа. Его огромная фигура заполняет собой коридор. Его лицо скрыто в тени. «Чёрт! спрашивает он тихо, зловеще, направляясь к нам. «Что вы здесь делаете?» «Мы заблудились», — мой голос срывается. «Я искала туалеты». «Водовые партии», — велит он. А потом повторяет это по-английски. «Вам нужно уйти. Вам обоим. Прямо сейчас». Его голос по-прежнему тихий, но в нём больше угрозы, чем в крике. В нём читается «Ни в коем случае не связывайтесь со мной». Он кладет свою огромную руку мне на плечо. У него такая хватка, словно зажал металлическими тисками. Я пытаюсь отстраниться. Он сжимает крепче. У меня такое впечатление, что он даже не прилагает особых усилий. «Эй-эй, это не обязательно?» — протестует Тео. Швейцар не отвечает и не отпускает меня». Вместо этого он хватает Тео за руку, другой свободной рукой. И Тео, которого я до сих пор считала крупным парнем — Внезапно становится похожим на ребенка, на марионетку, которую швейцар держит в своих руках. На мгновение он застывает, как вкопанный, наклонив на бок голову. Я смотрю на Тео. Он хмурится, явно так же смущен, как и я. Затем я слышу негромкое бормотание и понимаю, что он прислушивается. Кто то дает ему инструкцию через наушник. Он выпрямляется. «Пожалуйста, мадам, месье». Всё тот же пугающий вежливый тон, даже когда его рука ещё сильнее сжимается, обжигая кожу вокруг моего бицепса. «Без суеты. Следуйте за мной. Сейчас же!» А затем направляет нас, тащит по коридору обратно на первый лестничный пролёт в зал со столами и сценой. Основной свет выключен, и сейчас там совершенно пусто. «Нет, не совсем. Краем глаза...» Я улавливаю высокую фигуру, стоящую совершенно неподвижно и наблюдающую за нами из одной из темной ниш в углу. Но мне не удается как следует рассмотреть ее, потому что теперь нас вверх по лестнице. Затем открывается входная дверь, и нас вытаскивают на улицу. Швейцар так сильно толкает меня в спину, что я спотыкаюсь и падаю вперед на колени. Дверь за нами захлопывается. «Тео!» которому удалось сохранить равновесие, протягивает руку и поднимает меня. Я вздыхаю с облегчением. Несмотря на то, что у меня болят колени и, как мне кажется, у меня сильно ушиблена рука, там было намного хуже. Я рада снова оказаться здесь, вдыхать ледяной воздух. Что, если бы голос в его ухе дал другие инструкции? Что с нами бы тогда случилось? Именно от этой мысли, а не от холода, я начинаю дрожать. Я плотнее запахиваю куртку. «Давай уйдём отсюда», — говорит Тео. «Интересно, думает ли он о том же? Давай не дадим им шанса передумать». Улица безмолвна, совершенно пустынна. Только в витринах магазинов мерцают сигнальные огоньки и слышится шорох наших шагов по мостовой. А потом я слышу новый звук. Пара ног позади нас. Шаги приближаются быстрее, громче, пока моё сердце не начинает биться сильнее. Я оборачиваюсь. Высокая фигура в надвинутом капюшоне. И когда на её лицо падает свет, я вижу, что это она. Девушка, которая следила за мной два вечера назад. Девушка на обруче. Та, которая сегодня вечером смотрела на меня в зале, словно увидела привидение.